Глава 25. Награды. Мои ордена. С пятью орденами закончил я две войны с немцами и с японцами. Вон их Говорили завистники, особенно из числа не воевавших. Их не интересовало, что делал на войне три года. Они судили по большинству фронтовиков. Действительно, многие даже долго не воевавшие, самые большие имели по две-три награды, а той по одной. А встречаются офицеры, в основном из числа бывших довоенных кадровых, которые имеют по 6-8 орденов. Это были бывшие неубиваемые, удачливые летчики и разведчики, но, скорее всего, политработники или адъютанты командиров и начальники штабов, которые в свое время не обошли себя по части наград. Однажды после войны власти спохватились. «Как это так? Человек 4 года воевал и ничем не награжден». Тут же тем, кто на виду вручили по ордену Красной Звезды, независимо от того, в разведке он воевал или в обозе. А пришедший к власти Черненко наградил поголовно всех фронтовиков орденами Отечественной войны. Все эти шараханье говорят о несовершенстве, существовавшей во время войны системы награждений. 40-50 лет спустя присвоены сотни тысяч званий Героев Советского Союза, обойденным во время фронта людям, совершившим выдающиеся героические деяния – но незамеченным, а скорее всего проигнорированным политотделами. Но были фантастические герои, вроде аса, летчика-штрафника Ивана Федорова, которым так и не присвоили звание героя. Об этом рассказал журнал «Вокруг света» номер 2 на 1998 год. Мало кому известна и трагическая судьба самого героического подводника Отечественной войны Александра Маринеско. Легендарный подводник номер один – потопивший больше всех немецких кораблей за свою самостоятельность и независимость, не нравился плотским политработникам, особенно члену ЦК ВКПБ, начальнику главного политуправления флота Рогову. Этот сухопутный моряк, бумажно-политический генерал-полковник береговой службы, сидел в Москве и за время войны был награжден восемью высшими боевыми орденами, в том числе флотоводческими Ушакова и Нахимова. Политработники не только воспрепятствовали присвоению Марионетского звания Героя Советского Союза, но оклеветали его, на две ступени понизили в звании, сразу же после войны демобилизовали без пенсии, довели до нищеты и болезней, да еще и посадили в тюрьму. Живший на подачке друзей, больной и неприкаянный капитан скончался в 1963 году в возрасте 50 лет. В 1977 году скульптор-моряк Валерий Приходько На собранные среди моряков деньги поставил в городе Леяпая памятник Маринеско и его героическому экипажу. Из Москвы распорядились, чтобы ночью фамилию Маринеска и слово героическому с памятника спилили. Подвиг Маринеско замалчивался до последнего года существования советской власти. И только в 1990 году под напором общественности ему было посмертно присвоено звание героя. К сожалению, и после войны в списке героев по юбилейным датам привычно вписывали заветных партийных деятелей, бумажно-политических генералов и адмиралов из главного политуправления Советской Армии, в том числе и начальника этого управления Епишева, его боевых заместителей, наверное, за проклятую дедовщину.